Жизнь Томаса Буденброка сосредоточилась на роли, которые, за исключением кратких и редких часов, когда, оставаясь наедине с собой, исполнитель ее позволяет себе распуститься, требует непрестанного, изнурительного напряжения всех сил. Отсутствие интереса, способного захватить его, обнищание, опустошение души, опустошение такое полное, что он почти непрестанно ощущал его, как тупую гнетущую тоску, в соединении с неумолимым внутренним долгом, с упорной решимостью всеми средствами скрывать свою немощь, сделали существование Томаса Буденброка искусственным, надуманным, превратили каждое его слово, каждое движение, каждый даже самый будничный его поступок в напряженное, оттачивающей силы лицедейства. При этом всплывали странные черточки, своеобразные причуды, которые он сам с удивлением и неудовольствием подмечал в себе. В противоположность людям, не стремящимся играть какую бы то ни было роль, предпочитающим незаметно из темного угла наблюдать за другими, он отнюдь не хотел оставаться в тени, и следить за теми, кто движется в полосе света. Напротив, он любил, чтобы яркий свет слепил ему глаза, а люди, публика, на которую он собирался воздействовать, как обходительнейший светский человек, как инициативный делец, как шеф старинного торгового дома или, наконец, как публичный оратор, виделись ему в тени в качестве однородной массы. Только тогда он чувствовал необходимую уверенность, то слепое опьянение игрой, которым он был обязан всеми своими успехами. Более того, со временем, только в этом хмельном состоянии лицедейства он стал чувствовать себя сносно. Произнося тост с бокалом в руке, любезно улыбаясь, Изящно жестикулируя, поражая сотрапезников своим красноречием, развязывая всеобщее веселье, он, несмотря на свою бледность, походил на прежнего Томаса Буденброка. Сохранять самообладание в минуту молчаливого бездействия ему было много труднее. В такие минуты им овладевали сомнения, усталость и недовольство собой. Взгляд его делался тусклым, он переставал управлять мускулами лица, утрачивал привычную осанку. Его существо наполняло тогда одно желание — поддаться этому расслабленному унынию, потихоньку уйти и дома прижаться головой к прохладной подушке. В этот вечер госпожа Перманедер ужинала на фишер-грубое, и притом одна, без дочери. Эрика, которую тоже ждали, побывала днем в тюрьме у своего супруга и, чувствуя себя, как всегда, после этих посещений усталой и расстроенной, предпочла остаться дома. За столом госпожа Антония рассказывала о Гуге Вайншенке, находившемся весьма удрученном душевном состоянии, и обсуждала вместе с родственниками вопрос когда можно будет с некоторыми надеждами на успех подать в Сенат просьбу о помиловании. Все трое сидели в маленькой гостиной подле круглого стола, над которым висела большая газовая люстра. Герда Буденброк, так же, как и заловка, сидевшая напротив нее, занималась рукоделием. Сенаторша склонила свое прекрасное белое лицо над вышиванием, и волосы ее в свете лампы отсвечивали темным золотом. Госпожа Перманедер с на носу, надетым так криво, что оно, безусловно, не достигало цели, заботливо прилаживала большой атласный банк необыкновенно красного цвета к крохотной желтой корзиночке – подарок ко дню рождения знакомой даме. Сенатор, скрестив ноги, сидел немного поодаль в широком мягком кресле с выгнутой спинкой и читал газету время от времени, Затягиваясь русской папиросой И пропуская сквозь усы Светло-серые столбики дыма Был теплый летний вечер Высокое распахнутое окно Струился уже чуть засвежевший воздух Сидя у стола Они видели, как над серыми Островерхими крышами домов На противоположной стороне улицы Сквозь медленно плывущие облака Проглядывают звезды Напротив, цветочной лавки Иверсена, еще горел свет. Вдали, на тихой улице, кто-то очень неискусно играл на гармонике. Верно, один из конюхов из возопромышленника Данкварта. Впрочем, иногда за окнами становилось шумно. Это кучка матросов в обнимку с пением, с трубками в зубах перекочевывала из одного сомнительного портового заведения в другое, еще более сомнительное. и громкие голоса и тяжелые неверные шаги постепенно замирали в соседнем переулке. Сенатор положил газету на стол, сунул пенсне в жилетный карман и потер рукою лоб и глаза. — Скверная, очень скверная газетка, — эти ведомости, — сказал он. «Читая их, я всегда вспоминаю, как дедушка отзывался о плохо приготовленных и непитательных блюдах, а скомину набивают и только. Просмотришь все за пять минут и ничего, кроме скуки, не вынесешь». «Что правда, то правда, Том», подтвердила госпожа Пермонедер, положив работу на колени и глядя на брата. «Что в них можно вычитать?» «Я всегда говорила...» еще совсем молоденькой дурочкой. Эти городские ведомости — жалкий листок. Я, конечно, их тоже читаю, потому что ничего другого нет под рукой. Но, по правде говоря, сообщение вроде того, что оптовый торговец и консул имя Рек собирается справлять свадьбу, не так уж захватывающе интересны. Нам следовало бы почитать другие газеты. Гартунские известия, выходящей в Кенигсберге, или Рейнскую газету. Там найдется. Госпожа Перманедер не договорила. Произнося свою сентенцию, она взяла в руки газету и стала небрежно пробегать ее глазами, как вдруг взгляд ее упал на коротенькую заметку в 5-6 строк. Она немела, поправила пенсне, рот ее медленно раскрылся Дочитала заметку до конца и, схватившись руками за обе щеки так, что локти ее оттопырились, и спустила вопль ужаса. Не может быть! Невозможно! Нет! Герда, Том, как ты мог это проглядеть? Ужасно несчастный Армгард! Подумать только, что ей пришлось пережить! Герда подняла голову от работы, а Томас испуганно повернулся к сестре. И госпожа Перманедер, трепеща от волнения, дрожащим гортанным голосом, подчеркивая роковой смысл каждого слова, прочитала вслух сообщение из Ростока о том, что владелец имения Пепенрады, Ральф фон Майбом, прошедшей ночью застрелился в своем кабинете. Поводом для самоубийства, видимо, явились денежные затруднения Господин фон Майбом оставил жену и троих детей. Дочитав, она выпустила газету из рук, откинулась на спинку кресла и взглянула на брата и невестку жалобными, растерянными глазами. Томас Буденброк, отвернувшийся от нее, еще когда она читала извещение, теперь поверх ее головы всматривался через раздвинутые портьеры в сумрак большой гостиной застрелился спросил он после нескольких минут молчания и добавил вполголоса медленно и насмешливо ну что ж дворянская повадка он опять погрузился в свои думы быстрота с которой он крутил между пальцев кончик уса находилась в странном противоречии с и цепенелой неподвижностью его устремленного в пустоту тусклого взгляда он не слушал горестных восклицаний сестры и предположений которые она высказывала относительно дальнейшей судьбы бедняжки армгард так же как не замечал что герда не поворачивая головы пристально и настороженно смотрит на него своими близко посаженными карими глазами с голубоватыми тенями в уголках. Глава вторая. Томас Буденброк не мог решиться взглянуть на будущее маленького Иоганна так же угрюмо и безнадежно, как он смотрел на остаток своего жизненного пути. Сделать это ему не позволял родовой инстинкт, врожденный и привитый воспитанием интерес — к истории семьи, равно обращенной к ее прошлому и будущему. И кроме того, разве его друзья, знакомые, сестра Тони, даже дамы Буденброкс-Брейтенштрассе не смотрят на мальчика с любопытным ласковым ожиданием, которое живит и его отцовское сердце? Сенатор с удовлетворением замечал, что если давно уже поставил крест на себе, то для своего маленького наследника он еще способен радостно грезить о деловых успехах, об усердной работе, о стяжании богатства, мощи, почета. В сущности, только это и наполняет его постылую искусственную жизнь теплом, заботой, страхом и надеждой. Что, если ему самому, уже стариком, ушедшим на покой, Суждено будет наблюдать возврат старых дней, дней прадеда Гано. Неужто эта надежда совсем-совсем неосуществима? Он почитает музыку личным своим врагом, но, может быть, она совсем не так страшна? Конечно, любовь мальчика к импровизациям свидетельствует о его не совсем обычных склонностях. Но вот, например, В регулярных занятиях с господином Фюлем он не очень-то преуспел. Музыка. Какие же тут могут быть сомнения? Это влияние матери. И ничего нет удивительного, что в раннем детстве оно возобладало над другими влияниями. Но теперь уже пришла пора, когда у отца есть возможность воздействовать на сына, сблизиться с ним своим мужским влиянием изгладит следы женского воспитания. И сенатор твердо решил не упускать этой возможности. На Пасхе 11-летний Ганно, так же, как и его приятель, маленький граф Мельн, с большим трудом и двумя переэкзаменовками по арифметике и географии, перешел в 4 класс. Решено было, что впредь он будет посещать реальное училище, ибо ему, это само собой разумелось, со временем предстоит сделаться коммерсантом и шефом фирмы. На вопросы, чувствует ли он тяготение к будущей своей профессии, Гано отвечал коротко и немного рабея. Да, только да, без каких-либо добавлений. И когда сенатор дальнейшими настойчивыми вопросами пытался расшевелить, разговорить его, эти попытки почти всегда кончались неудачей. Будь у сенатора Буденброка два сына, он, безусловно, настоял бы, чтобы младший кончил гимназию и университет. Но фирме нужен был наследник. И к тому же сенатор еще полагал, что оказывает благодеяние мальчику избавляя его от нудных занятий греческим языком. Он считал, что Гано с его частенько затруднённым восприятием, мечтательной рассеянностью и физической хрупкостью, нередко заставляющего пропускать школьные занятия, кончит реальные училище легче, с меньшим напряжением и с лучшими успехами. Если маленькому Иоганну Буденброку суждено будет со временем стать тем, к чему он призван, и чего ждут от него родные, то прежде всего следует укреплять и поддерживать его не слишком крепкий организм, с одной стороны избегая перенапряжения сил, а с другой закаляя его разумными физическими упражнениями.